До ре ми. Даже те люди, которые никогда не обучались нотной грамоте, знают названия семи нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Но же те люди, которые умеют играть по нотам, вряд ли знают, почему они называются именно так. Позвольте воспроизвести для вас строки гимна Святому Иоанну. Святой Иоанн считался покровителем певцов. Ему возводили молитвы о сохранении голоса и спасении его от хрипоты. Да бы могли рабы твои на сладостных струнах возглашать твои дивные деяния, очисти от грехов их бренные уста, святой Иоанн. Вы, конечно, удивлены. Какая связь между названиями нот и молитвенными словами этого гимна? Поверьте, настолько тесная, что по сути первое взято из второго. Надо только попытаться прочитать слова гимна на языке оригинала, то есть на латыни. И это станет очевидно. Теперь наглядно видно, что слоги ут, ре, ми, фа, соль, ля были взяты из этого гимна. Слог си составили первые буквы слов Санкте Йоханес, Святой Иоанн. Причём при исполнении этого гимна каждая из шести музыкальных фраз начиналась на ступень выше предыдущей. Взять первые слоги первого слова каждой новой строки гимна и назвать имен ноты пришло в голову известному музыканту XI века, бенедиктинскому монаху Гвида Оретинскому. Этим он и прославился. Если вам вдруг доведется быть в итальянском городе Ореццо, что в провинции Тоскана, вы увидите памятник этому человеку. Слух об изобретении гвидо Аритинского дошёл до Рима. Папа Иоанн XIX вызвал музыканта к себе, лично ознакомился с новой системой, попробовал петь по ней и нашёл её очень удобной. После этого изобретение гвидо быстро распространилось по всей Европе, благополучно дожив до наших дней. Полагаю, один вопрос всё же остался не выясненным. Если Гвидо назвал ноты у, ре, ми, фа, соль, ля, то откуда же взялось до? Дело в том, что названия всех нот, кроме первой, заканчиваются на гласный звук. Их петь удобно. Слог ут пропеть невозможно. Через 500 лет после Гвидо Аретинского нашёлся смильчак, который решительно исправил это неудобство. Итальянский учитель пения Дони в 1540 году заменил ут на до. Некоторые считают, что он взял первый слог из своей собственной фамилии. Другие полагают, что слог до взят из слова доминус, господь. Теперь, когда мы знаем историю возникновения нотной грамоты, грех не петь.